Глава 8. Москва. СССР. Жилые кварталы. Дом Алины. Асфальт встретил меня со всей гостеприимностью. Я упал на живот, счесывая в кровь выставленные перед собой ладони. Тут же попытался встать, в живот прилетел удар. Рёбра прострелила боль, и я снова встретился с асфальтом. Один миг, и меня атаковали уже с другой стороны, перекатившись вправо, Попытался встать, но все тщетно. Тут же прилетел удар, потом второй, третий, не давая подняться. Атаки наносились со всех сторон, и я уже не предпринимал попыток подняться, лежал в позе эмбриона, закрыв руками голову. Меня отделывали так, словно я был куском мяса на рабочем столе шеф-повара, и он собирался приготовить отбивную, активно работая молотком. Почему-то боли я совсем не ощущал. До меня донесся визг Алины. Не трогай меня. Под градом ударов я получил момент оценить обстановку. Трое были заняты мной, еще двое пытались раздеть Алину. «Черт, я же штурмовик. Почему я не могу справиться со студентами? Полученные повреждения: множественные гематомы, кровоподтеки, ушиб ребер, ушиб позвоночника, травма почек легкой степени. Ситуацию расцениваю как критическую. Запускаю режим перехвата управления. Сказала Эй. Дальше я был лишь сторонним наблюдателем. Моя правая рука молниеносной хваткой поймала ногу противника, рванула ее в сторону, раздался характерный хруст сломавшейся кости, а потом пространство заполнил вопль полной боли. Противник упал на асфальт, и я увидел, что это был студент с пластиной в голове. -1. Вста я замолотила активней. Тело крутанулось в невероятном пируэте, и я подсек ноги противнику, скосив того на асфальт перекатился в сторону, вскочил на ноги. Передо мной оказался толстый. Его правый глаз был закрыт гематомой, а под ним растекался приличный синяк. Что ж, неплохо я приложился. Враг махнул передо мной розочкой и оскалился. Ну давай, иди сюда. Эй, я сделал отвлекающий манёвр рукой, словно я собирался ударить с правой, а потом я подпрыгнул, прокрутился вокруг оси и ударом ноги отправил толстого в дверь подъезда. Встреча с ней ознаменовалась металлическим звоном. Приземлившись, накинулся на спину недавно скошенного мною врага, обхватил его руками и в невероятном кульбите назад через себя обрушил того лицом на асфальт. Враг распластался, я закрепил успех ударом локтем между лопаток. Раздался хруст, и противник издал вопль. Минус два. Бросил взгляд на Толстого. Тот уже поднялся на ноги и сжимал рукой ладонь. На асфальт капала кровь. И я понял, что он при встрече с дверью сам себя порезал розочкой. Поймав на себе мой взгляд, он примирительно поднял руки. Всё, брат, сдаюсь. Минус три. Решив его не добивать, поспешил на помощь Алине. Осмотрелся. В обозримом пространстве её нигде не было. Из-за гаражей раздался крик. «Док!» Ветром метнулся туда, один миг и я там. Негодяй прижал своим телом Алину к траве. Девушка пыталась освободиться, извивалась. Второй гад стоял рядом, спиной ко мне. Пара секунд, и я отправил его лицом в гаражную дверь, и тот упал навзничь. Стащил второго Салины и обрушил на него серию ударов. Левый, правый, левый. Это было достаточно, чтобы враг упал на землю. Эя вернула мое тело мне. Теперь у меня был один закономерный вопрос: кто из нас штурмовик, я или она? В голове появилась догадка, что я всего лишь сосуд для искусственной личности. Ладно, об этом не сейчас. Пришла еще одна напасть. Как только мне вернулся контроль над телом, я ощутил весь букет последствий моего избиения. Моё тело превратилось в сплошное место боли. Рёбра, спина, почки всё чертовски ныло, пылало словно огнём. Я издал протяжный стон и приложил руку к ребрам. В целях повышения эффективности отключаю болевые рецепторы, сказала Эя. Один момент, и боль исчезла. А что так можно было? удивился я. Предупреждаю. частое отключение болевых рецепторов негативно влияет на работу систем организма. Категорически рекомендую прибегнуть к купированию боли посредством специальных препаратов. Осмотрелся. Где-то должен быть еще шестой очкарик. Но что-то мне подсказывало, что он уже давно дал дёру, когда начался серьезный замес. Я подошел к Алине и помог подняться. Поправив маску, спросил: "Ты как?" Он, ну, с тобой того, сделал что-нибудь? Не успел, сказала Алина и всхлипнула. Пойдём домой. Когда мы вернулись к подъезду, Негодяев уже не было. Пока мы поднялись на третий этаж, я принялся приводить себя в порядок. Пиджак и брюки были в пыли, впрочем, и белой рубахе тоже изрядно досталось. После того, как стёр с пиджака пыль, переключился на рубашку, но стереть с неё пыль было сложно. И я решил просто застегнуть пиджак на пуговицу. Негоже, чтобы отец Алины стал задавать вопросы насчет моего внешнего вида. А вот и этаж Дока. Перед тем как постучать в дверь, Алина глубоко вдохнула и медленно выдохнула, приводя себя в психологический порядок. Бедняжку изрядно трясло, еще бы пережить такое. Но после упражнения она взяла себя в руки, конечно же, настолько, насколько было это возможно. По крайней мере, внешне видно не было, что миг назад ее чуть было не изнасиловали. Сильная девчонка. Оно и неудивительно, наверное, слабые в скорой не работают. Док нажала на звонок. Ладно, пойду, сказал я. Завтра за тобой заеду. Спасибо, тихо сказала Док, смотря в пол. За что? За то, что спас меня. Защелкал замок, дверь открыл отец. Он окинул взглядом дочь Потом сдвинул густые брови и посмотрел на меня, пытаясь понять, кто я такой. Я тоже к нему присмотрелся. Голубые глаза, прямые черты лица, тёмные волосы с проседью, худой, но жилистый. На вид лет шестьдесят. Одет в клетчатую сине-чёрную рубашку, рукава закатаны по локоть, чёрные брюки. Алина громко всхлипнула, плечи содрогнулись, она бросилась на шею отца и тихо заплакала. Постояв с несколько секунд, я негромко кашлянул и произнес. "Я пойду до завтра". Алина посмотрела на меня. Я увидел, что тушь растеклась по щекам, а помада растерлась вокруг губ. "Может, зайдёшь?" вдруг спросила она. "Да, и расскажите, что вы сделали с моей дочерью", произнес отец, смотря на меня из-под бровей. Уходить было как-то неправильно, тем более было бы неплохо установить более тесный контакт с новым участником группы посмотреть, чем живет и что представляет из себя ее семья. Очкарик сказал, что мать Алины в психушке, а отец инвалид. Интересно, интересно. Я кивнул. Небольшая двушка ничего особенного из себя не представляла, чем-то напоминала квартиру Антона. Интерьер советский аскетизм. Разве что здесь на стене гостиной висел ковер. В углу стояла школьная пианино. Еще внимание привлекла картина на стене. Красками изображена девушка В ней узнал Алину. Суровый настрой отца смягчила Док. Сказала, что я ее коллега по работе, водитель скорой. Тогда взгляд отца немного стал мягче, и он махнул рукой идти вслед за ним в кухню. Я опустился на табурет около стола. Отец чиркнул спичкой, зажег конфорку и поставил чайник. Алина зашумела в ванной комнате душем. Теперь надо было что-то придумать, какую-нибудь легенду. Ведь он сейчас спросит, где была его дочь. И что ответить? В голову ничего путного не шло. Еще чертовски болели ребра, мешали думать. Перелом ребер не диагностирован. Выявлены множественные ушибы грудной клетки. Тут же отчиталась Эя. Как думаешь, что ему сказать насчет Алины? Как оправдать ее отсутствие? По итогам проведенного анализа я пришла к выводу, что стоит сказать правду. То есть, что имело место похищение. Остальное рекомендуется скрыть. Ты с ума сошла? Я не могу сказать, что ее похитили Оля и Геворг. Может, еще и адрес сказать, где они находятся? Рекомендую умолчать их имена. С высокой долей вероятности он описал их приметы сотрудникам милиции. Пусть для него это останется похищением. Заметил, что окна квартиры выходили не во двор, так что вопли Алины он не слышал. Наверное, это даже хорошо а то бы вышел, еще и его задницу пришлось бы спасать. Отец опустился на соседний табурет, сел ко мне полубоком, потом выбил из пачки папиросу, чиркнул спичкой и закурил. Рассказывай, что стряслось? Я пожал плечами. Да ничего особенного. Ты меня за дурачка не держи, говори все, как было. Я и сам толком не знаю. Прибежала ко мне домой, сказала, что ее похитили говорит, что удалось вырваться, а дальше привез ее домой. Вы в милицию сообщили? Сообщил. А ни что? А ничего. Сказали, будут искать. Даже в голову не идет, кто мог похитить мою Алечку. Она ведь ни в какой плохой компании не замешана. Работа, дом, работа, дом. Может, ее перепутали с кем-то? Ну или квартиры ошиблись. Да нет. Тот бугай-похититель по имени ее назвал. Значит, знал куда пришёл. Боюсь, что Олечка всё-таки в плохую компанию попала. Может, это были торговцы наркотиками? Ведь на работе у неё наркотики есть, для тяжело больных. Может, заставляют выносить? А если раз вынесла, потом от них не отделаешься. А если откажешь, вот так придут и похитят, выбивать будут. А как вас зовут? Извини, не представился. Пётр протянул руку. Павел сказал я и пожал сухую ладонь отца. А ты чего в маске? Болеешь? Ну да, но ничего серьёзного, простуда всего навсего Тебе бы водки с перцем накатить. Да я не пью. Это правильно. Пьянство до добра не доводит. Мать Алечки тебе в пример, допилась до белой горячки, а между прочим, когда-то в театре играла, актрисой была. Люди пьют не от хорошей жизни. От дурости своя они пьют, ветер в голове. У Гали все было: и семья, и театр, и дочь, и вроде не промах была. Алкоголем она нагрузку снимала. Гастроли, вечные переезды, нервное напряжение. Говорила, что не просто ей все это переносить. Говорю ей: "Брось свой театр к чертям собачьим. Не видишь, что он тебя на дно тянет?" Она не смогла. И вот итог психушка. Да, печально. А у Алины как с алкоголем? Сам-то как думаешь? Она видела мать в разных состояниях, и когда белочка накрыла, ни за что алкоголь в рот не возьмёт. Помолчали несколько секунд. Мало мне её матери было. Теперь вот Аличек в плохую компанию влипла, проговорил Пётр. Его глаза заблестели от влаги, и он вытер пальцем слезу. Знал бы он, что её плохая компания прямо перед ним. Закипел чайник. Отец поднялся с места и принялся разливать по кружкам кипяток. Ты где? писала Оля. Знакомлюсь с семьей нового члена группы. Ну ты даёшь. Ладно, не буду мешать. Алина вышла из ванной. Там она явно приводила себя в порядок, чтобы отец ничего не заподозрил. Заглянула в кухню. Можно тебя на пару слов, сказала мне. Я кивнул и последовал за ней. Пришли в её комнату. Док тихо спросила: Что ты ему сказал? Да ничего особенного. Про наши дела не говорил. Он считает, что тебя похитили из-за наркоты, проговорил я вполголоса. Алина вздохнула. Ясно. Почему-то он считает, что кто-то заставляет меня выносить наркотические препараты. А это так? Нет, ты что? помолчали Смиг. Док посмотрела на мое лицо и спросила. Может, уже снимешь маску? После того, как ты спас меня, сдавать вас не собираюсь. Зла вы мне точно не хотите. Как придет время, сниму, кивнул я. Ладно, пойду. Подожди, остановила меня за локоть. Тебя обезбол вколоть? Я видела, как тебя били. Категорически рекомендую принять обезболивающие препараты, проговорила Эя. Я задумался и наконец сказал: Ладно, давай. Ложись на кровать, спускай штаны. Что? А можно вот без этого всего? Давай в плечо. В плечо больно. Ничего, у меня низкий болевой порог. Ага. А вообще я не чувствую в данный момент боли, потому что искусственная личность, квартирующая в моей голове, выключила мне болевые рецепторы. Так что мне все равно, куда колоть, хоть в плечо, хоть в пятую точку. Тогда давай сюда руку, сказала док и достала из-под кровати картонную коробку. Павел, идите чай пить, донеслось с кухни. Аля, будешь чай? Нет, па. Пока док готовил укол, сломала ампулу и принялась набирать препарат в шприц, я сел на стул и окинул взглядом комнату. В принципе, ничего необычного в ней я не увидел. Стол, кровать, шкаф, на стене полка с книгами, очень много книг по медицине. У стены на полу большой плюшевый медведь, на шее золотая медаль. На стене висело три грамоты и одна благодарность. Что за медаль? спросил я, кивнув на медведя. Закончила медицинский с отличием. Сняв пиджак, расстегнул рубашку и вытащил руку из рукава. Осмотрел тело, досталось ему будь здоров. На ребрах множество синяков буромалинового цвета из десяток кровоподтёков. Очевидно, что на спине картина должна быть такая же. Ладно, едем дальше. Грамоты тоже по учёбе? спросил я, закончив осмотр. Да, за открытие гена бессмертия. Гена чего? не понял я. Ген бессмертия отвечает за старение тела. Если правильно воздействовать на него посредством генной инженерии, можно избежать старения. Что-то я теперь вообще ничего не понимаю. Док же на скорой работает. Причем здесь генная инженерия? А ты на кого училась? спросил я. Я нейрохирург. Вижу, ты удивлен насчёт моего открытия. Генная инженерия мое хобби. Сотрудничаю с НИ. Научно-исследовательский институт. Да. Но все неофициально. Только это сыграло со мной злую шутку. Док поднесла шприц на уровень глаз и выпустила небольшую струю препарата, выпустив лишний воздух. кое кому стало это известно, и в карьере нейрохирурга мне было отказано. Медицинские и научные круга у нас не очень дружат, так что пока работаю на скорой, а потом, может, в ней и переберусь. Док оказалась не так проста. Черт, после услышанного я начал ее опасаться. Может, в шприце вовсе не обезбол, а, а какая-то смесь, после чего я отъеду в мир иной. Только я собрался сказать Алине, чтобы поVariableNameла с уколом, как игла вошла мне чуть ниже плеча, и препарат стал медленно выдавливаться поршнем мне в мышцу. Я туго сглотнул. Ничего себе, ты даже не дернулся! И впрямь у тебя низкий болевой порог, удивилась Алина. А что в шприце? Тройчатка. Что это? Попаверин, димедрол, анальгин. Тебе в самый раз. Когда инъекция была сделана, я принялся застегивать рубашку. Неприятное напряжение не покидало меня. В голове вертелась мысль: а что если все таки док вколола мне что-то для меня смертельное? Ведь как говорят, месть — это блюдо, которое подается холодным. Когда я надел пиджак, я меня успокоило. Действие препарата началось. Болевые рецепторы включены. И тут же я ощутил в ребрах небольшую боль. Алина достала из шкафа вещи и повернулась ко мне. "Можешь выйти? Надо переодеться. Будь готова к утру". И на этом вышел из комнаты. кое как, отделавшись от Петра, соврав ему, что мне надо домой к семье, я наконец-то покинул квартиру Дока и выйдя на улицу двинул в сторону квартиры. Что ж, пожалуй, Алина будет хорошим усилением группы. Дипломированный нейрохирург да еще и с золотой медалью нам сильно пригодится. Что-то мне подсказывало, что впереди группу ждет не только борьба с побочками от перемещения в пространстве-времени. Наверняка рано или поздно кого-то из нас подстрелят на каком-нибудь задании, и тогда Док будет как раз кстати. Пожалуй, я сделал правильно, что решил проводить Дока до дома, и дворовая шпана была мне на руку. Теперь весьма вероятно, Док не будет нас сдавать милиции. Неужели впервые за последние сутки события пошли в благоприятном ключе? А то не все же сплошное невезение. И тут у меня в голове мелькнула мысль, а не может ли Алина быть нашим мастером? Ведь она тоже хирург, да еще и балуется генной инженерией. Нет, она точно не он. Не может быть такого совпадения. Не может.